Ранний рассвет широкими белесыми полосами тянулся от окон к накрытому столу и уже пересиливал огоньки восковых свечей, когда ввели к царевне Дьяка Курицына. Помолясь на иконы и отдав почтительный поклон царевне, Федор Васильевич заговорил с ней по-итальянски. «Будьте здоровы, государыня», — сказал он, снова кланяясь. «Великий князь поклон вам шлет, приказав мне спросить, хорошо ли вы ехали, довольны ли поездкой и встречей, И нет ли у вас в чем-либо надобности? Все, что потребуется, немедля я доставлю и сделаю это именем самого государя. При упоминании о поклоне государя и передаче его слов царевна встала и так стоя слушала до конца речь великого князя. Это понравилось Курицыну, и он понял, что царевна в Риме хорошо была уж обучена придворной жизни и умела себя держать как надобно. Благодарю государя моего, сказала она почтительно, за внимание и ласку. Везде на Руси встречали меня весьма почетно, чтили и дарили как государыню, невесту великого князя. Еду я по Руси с великой отрадой, и одно, чего желаю, это предстать придоче Государева, быть женой которого судил мне Господь Бог. Произнеся эту речь и снова сев за стол, царевна пригласила к завтраку и Курицана Тот поблагодарил и сел на указанное место. В это время вошел в покой в сопровождении братьев-траханиотов папский легат архиепископ Банумбре в полном облачении. Курицын заметил, что за столом для него было заранее оставлено место по правую руку царевны. Все встали, а царевна подошла к его благословению. Курицын почтительно поклонился легату, но под его благословение не подошел, сказав только «Приветствую, Ваше Высокопреосвященство! Как вы доехали? И не было ли в пути у вас затруднений?» Задав этот вопрос, дияк придал ему не только обычный смысл, но и делал намек, что ему уже известно о некоторых затруднениях в пути у царевны. Легат и царевна быстро переглянулись. Буномбре любезно ответил «благодарю». Нас всюду встречали с почетом и лаской. Царевна пригласила всех садиться за стол. Во время завтрака курицан заботливо, расспросив, хорошо ли пищи, в пути снабжали поезд царевны, сказал, как бы, между прочим, «Думаю, наш народ, видя необычное для него духовное облачение вашего Высокопреосвященства, вероятно, надоедал своим любопытством». Легат и царевна снова переглянулись, поняв, что в Москве уже все известно, Наступила маленькая заминка в разговоре, но Иван Фрязин, вошедший во время завтрака, развязно вмешался, правильно вы заметили, именно из любопытства. Царевна знаком приказала налить вина и, встав, предложила «И запьем кубки за здоровье его светлости великого князя, государя всея Руси». Все встали и осушили кубки. Дьяк Курицын обратился к царевне и молвил «Разрешите, государыне, наполнить кубок, дабы испить за здравие его святейшества Папы, первосвятителя римского». Легат был весьма доволен этой здравицей, стал любезен, а Иван Фрязин просто сиял от удовольствия. Тогда началась уже за завтраком простая беседа. Диак Федор Васильевич сказал, «Дошли до Москвы жалобы от народа и духовенства нашего» на смущение от торжественного несения по латынскому обычаю святого распятия перед православной государыней нашей. «Сие невежество народное!» — пылко воскликнул Иван Фрязин. «У престола его святейшества нас чтили высоко, уважая все обычаи московские. Так и мы должны чтить обычаи римские из уважения к папе, ибо...» Дьяк Курицин строго поглядел на развязного итальянца и спросил его по-русски «А кто ты?» «Денежник ли государев? Православный слуга его? Или опять перешел в латынство?» Иван Фрязин побледнел, но Курицын, не ожидая его ответа, встал и, обратившись к легату Буномбре, произнес твердо, «Ваше высокопреосвященство! Государь мой, великий князь, царь всея Белой Руси, чтит и уважает его святейшество папу, но государь мой не может отказать народу своему и церкви русской». Он полагает, что лучше не вызывать народного волнения и не расстраивать то, что хорошо так устроилось и для Рима, и для Москвы. Губы гатта задрожали, и, думая, что курица не знает греческого языка, как не знают его все светские люди Италии, за исключением только ученых, он быстро шепнул царевне по-гречески, видимо, придется подчиниться, как тебе не тяжко. Курицын, хорошо знавший не только латынь, но и греческий язык, сделал вид, что ничего не понял, даже не заметил сказанного, и, быстро встав, решительно произнес, «Повелел мне, государь мой, просить ваше высокопреосвященство, дабы распятие пред вами более не носили, а сокрыли бы вы его от всех в повозке своей. При всем государь сказал, что без счастья от всего нет, но это не в обычае у нас и смущает народ». «Но папский легат без всего не может!» — начал было Иван Фрязин, и вдруг смолк, встретив злой взгляд царевны. «Я принимаю заверение государев сия Руси, что сие не к умолению достоинства Святого Престола и Святой Римской Церкви. Скажите государе вашему, что я исполню его желание, продиктованное государственной мудростью». Буномбре поклонился и сел за стол, Царевна весело улыбнулась и радостно добавила, «После завтрака мы тотчас же выезжаем в Москву, дабы задолго еще до божественной литургии быть предачами государя и государыни матери Ради скорого прибытия на Москву царевна по совету Диака Курицына отделилась от каравана тяжелых подвод, шедших очень медленно, и на лучших конях и повозках с казной своей и сослугами поскакала вперед. За ней же, спрятав распятие, последовал и папский легат. Курицын ехал впереди них с малой своей стражей. На встречу им выезжали государевы-вестники и гонцы, дабы указать Курицыну, как ехать и к какому часу быть на Москве, куда вести царевну и куда папского легата. Несмотря на эти краткие задержки, поезд царевны прибыл в Москву на третий час после того, как выехали из села Мячкино. Царевна так волновалась, что два часа с половиной мелькнули, как миг. Но за это время она многое испытала и передумала о многом. И о том, что она, бедная девушка, сегодня станет женой неведомого ей человека, что станет не огромного царства, что одна будет здесь, среди чужого народа, и что никогда уж отсюда не уедет. Мгновениями страшно становилось ей, но она напрягала все силы, стараясь держать себя в руках. Когда ее карета остановилась у паперти деревянного временного собора Успения Богородицы, построенного на каменном основании старого здания, она сама дрожащими руками раздвинула занавески кареты. Стоявший у подножки повозки Иван Фрязин подал ей руку, помог сойти на землю. Следом за ней вышли старая нянька и горничная. Царевна Робко остановилась возле входа в храм, И испугно оглядела серое пасмурное небо и Кремлевскую площадь, покрытую грязным тающим снегом. Увидела рядом каменную стройку в лесах и, глядевших на нее с лесов каменщиков, увидела сбегающихся со всех сторон храма мужиков и женок крестьянского звания. Тоска сдавила ей грудь, слезы подступили к горлу. Кругом было все незнакомое ей, совсем чужое. Одна. «Однако, как в пустыне», — прошептала она, — «Господи, Боже мой, помоги мне, рабе Твои!» Сдержав себя, она еще раз окинула взглядом площадь, церкви и деревянные хоромы, стоящие в отдалении. «Где же его высокопреосвященство?» — спросила она Ивана Фрязина о папском легате. «Послы государевы», — ответил денежник, — «вместе с дьяком Курицыным повезли его в хоромы» которые ему и отведены на время пребывания в Москве. Царевна хотела узнать еще, зачем ее одну привезли к церкви, но, увидев в дверях храма величавую фигуру в пышном церковном облачении, быстро спросила, кто это. «Глава церкви русской», — ответил Иван Фрязин. «Сам Филипп, митрополит московский и всея Руси». Царевна быстро пошла навстречу владыке, и, подойдя к нему и став на колени, молвила по-русски «Благослови, отче». Митрополит благословил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа и ныне, и присно, и во веки веков. Амен. тихо и благоговейно проговорила царевна по латыни. Ведя всех во храм, владыка Филипп прочитал перед алтарем краткую молитву и, обратясь к присутствующим и поклонясь царевне, сказал Поздравляю тебя, государыня, со счастливым прибытием и молю Господа Бога, дабы помог тебе счастливой быть навек с государем нашим. Сей же часец отведу тебя, государыня, к великой княгине Марье Ярославне, к матери государе моего Иван Васильевича». Речь эту Иван Фрязин перевел царевне на итальянский язык и так передал владыке ответ царевны по-русски «Благодарю Ваше Высокопреосвященство за милость и ласку, которую оказали вы бедной сироте из царской семьи Палеолог, буду я счастливо видеть государыню, матерь государя, которая и мне матерью отныне будет. Хоромы государыни, как и государевы, были деревянные, и внутри их было тепло и уютно. Это сразу оценила царевна, вспомнив римские каменные дома без печей, в которых зимой было всегда холодно и сыро, От тепла в хоромах и самой ей теплее стало на душе, но слезный комок все еще подкатывал горлу. Войдя прямо в трапезную княгине Марьи Ярославны, царевна увидела высокую, стройную женщину лет за пятьдесят, несколько обрюзгшую и с сединой в волосах, но все еще красивую. Приняв благословение от митрополита, княгиня стала внимательно слушать, что говорил ей владыка, Царевна же, крестясь на иконы по православному, искосо взглядывала на старую государню. Царевна заметила, что на государыне одежда простая, весьма красивая и богатая, и невольно у нее мелькнула мысль «а они тут лучше римлянок одеваются». Отмолясь, повернулась она лицом государне и встретила теплый взгляд больших темных глаз, опушенных густыми ресницами. Поди ко мне, милая сиротинка, бедненькая!» — ласково проговорила Марья Ярославна. Царевна, хотя и не поняла слов, но взгляд и голос обволокли ее душу такой материнской нежностью, что слезный комок снова подкатился к горлу, заплакав, она бросилась к Марье Ярославне и, обнимая ее, целовала ей лицо и руки. Когда у старой государы не окончили завтрак... Приглашенный толмачом Иван Фрязин тотчас же встал из за стола и почтительно спросил: «Есть ли тебе государыне надобности в моих услугах?» «Спроси царевна-то, сытая ли она и довольна ли», — молвила ласково Мария Ярославна. «Не хочет ли сладкого меда?» — она с сухим вареньем малиновым. Царевна благодарила, говоря, что все было вкусно, что и сытая что и мед пила и более ничего не может не пить не есть. А главное, — перевел Фрязин, заключительные слова царевны, — была мне материнская ласка на чужой стороне. Марья Ярославна обняла и горячо поцеловала свою будущую сноху, спросив, как звать тебя, доченька. Зоя София, — отвечала царевна, радостно улыбаясь, — при венчании ж Тобе лучше Софью избрать в память бабки великого князя Софьи Витовтовны. Я, государы, не согласна. Софья... Не без труда, но по-русски, — ответила царевна, — добре, добре, — обрадовалась Марья Ярославна, — вижу, ты уж и по-русски разумеешь. Маля, разумей, маля. Дверь в трапезную отворил дворецкий Данила Константинович и, поклонясь, громко возвестил «Святый владыка и великий князь». Царевна Зоя заволновалась, не зная, вставать или не вставать перед государем, но ее выручила старая княгиня. «Сыночек мой!» — сказала она, вставай и идя навстречу великому князю, — «Зоюшка-то уж по-русски разумеет!» Мали-мали, — прошептала царевна в смущении, встретив острый взгляд больших, таких же темных глаз, как у государыни. Избегая этого взгляда, царевна робко оглядела великого князя. Он был высок, строен, густая волнистая борода и кудрявые волосы красиво обрамляли его продолговатое лицо, Высокий лоб, прямой нос, а над глазами темные, сросшиеся брови казались взмахом птичьих крыльев. Иван Васильевич ласково усмехнулся и сказал, — Будь здрава, царевна, невеста моя. — Будь здрав, государь, — неуверенно ответила по-русски Зоя. Великий князь опять улыбнулся, взглянул на царевну. Она ему понравилась теперь более, чем на рисунке, и при улыбке глаза ее казались добрыми, а лицо нежным. Телом она была, хотя полна и пышна, все же очень приятно. Только вот ростом невелика, ниже плеча его будет. Вновь улыбнувшись царевне, Иван Васильевич обернулся к митрополиту и к матери. — Отче святой и Государне Матушка, готовы ли все для обручения? Марья Ярославна вопросительно взглянула на Дворецкого, и Данила Константинович быстро ответил, — В Крестовый, государь, все уж готово. Там отец Александр, отец Диакон и Дьячок. Свадебный поезд тоже готов и во дворе ждет, как прикажет государыня. «Моисей же часит в Крестовую, Иване», — сказала Марья Ярославна. «А как владыка обручит тебя по обычаям государевым, «Отъедет он к Успенью обедню служить, а следом за ним, после моего благословения, и ты поедешь с Тысяцким, Дружкой и Поезжанами». «А после обедни в соборе, сыне мой и государь, аз сам тебя обвенчаю там с царевной», — молвил митрополит и первым пошел в Крестовую. Временный деревянный собор Успения Пресвятой Богородицы был переполнен. Служил сам митрополит со своим хором певчих, пополненным лучшими певчими из других кремлевских церквей. Иконостас сиял дорогими окладами икон, в золотых ризах с дорогими самоцветами и жемчугом, на клиросах блистали золоченые хоругви, разноцветные узорочья, тканые шелками и золотом, с золотыми кистями и жемчужной обнизью висело у клиросов и на стенах под иконами, горели все паникодила, сверкая синими, красными и зелеными огоньками лампад, а пред иконами у алтаря и у стен стояли серебряные подсвечники, пылая множеством свечей». В храме было тесно, жарко и душно. Владыка и все священнослужители были в праздничных облачениях. Окутанные голубоватыми дымками ладана и звякующих кольцами кадил, они возглашали моления и пели, а певчие сладкогласно отвечали им песнопениями, наполняя храм низкими гудящими голосами, из которых иногда вырывались звонкие напевы высоких голосов и звенели, казалось, под самым куполом. Царевна Зоя, приехавшая в церковь после жениха, к самому концу обедни, с удивлением слушала впервые русское богослужение. Оно было красивее латинского, проще, торжественнее и строже. А голоса певчих были лучше итальянских, особенно низкие, густые и мощные, каких она никогда не слыхала. Впрочем, она так волновалась, что пропускала многое и не могла во всем разобраться. Все же среди торжественно передвигавшихся священнослужителей, она сразу узнала митрополита. Служба закончилась, и посередине церкви, перед алтарем, вдруг образовалось свободное место, куда церковные служители в стихарях принесли аналой с крестом и Евангелием. У царевны от духоты слегка кружилась голова, все же она ясно разглядела в толпе приглашенных и своих спутников из Рима. На почетном месте стоял легат Бонумбре со своей римской свитой. Тут же она увидела дядей своих Димитрия и Константина Раль из рода палеологов, из которых первый был послан представителем от родных братьев ее Андрея и Мануила, оставшихся в Риме. Поодаль от них поместились братья Троханиоты, сопровождавшие царевну Зою, ее воспитатель, врач и прочие слуг, а кроме того многие греки и итальянцы, приставшие к ее каравану. Около самой царевны стояли молодые русские боярышни, подружки-невесты, ее провожатый под венец. Из-за боярышень же выглядывали взволнованные лица ее няни и горничной. Впереди себя, немного влево, она увидела великую княгиню Марию Ярославну с сыном великого князя Иваном, который сегодня после брака сочетания станет по мужу ее пасынком. Тут же стояли братья государевы, прочие именитые родственники – ближние бояре и диаки. А глядев церковь, царевна увидела у правого клироса государя, окруженного разодетыми в порчу и шелка свадебными чинами. Великий князь на голову был выше всех, и его острый взгляд снова испугал и смутил царевну, но она сделала усилие и заставила себя улыбнуться счастливой улыбкой. Иван Васильевич ласково усмехнулся ей в ответ — Ему было приятно видеть свою невесту, одетую в пурпурную царскую мантию по обряду венчания греческих цариц. Взглянув на алтарь, царевна заметила, как седобородый лысый дьячок установил на подставке у северных врат алтаря икону Божьей Матери и узнала, что это ее благословенная икона от посаженной матери. Увидев потом, что дьячок ставит икону Христа Спасителя у южных врат, Догадалась, что это благословенная икона государя. Но все это походил иностранный сон. появлялось, исчезало, путалось и было как в тумане. Волнуясь и трепеща, она стояла рядом с государем, говорила и делала то, что подсказывал ей по-гречески один из русских священников, живший долго на Афоне. Более другого царевне запомнилось само венчание, когда подали митрополиту золотые венцы. Взяв один из них, владыка повернулся к великому князю и громко заговорил, осеняя его крест на крест венцом, «Венчается раб Божий Иоанн, благоверный великий князь и государь всея Руси, рабе Божией Софии, царевне православной». Затем, дав государю поцеловать край венца, надел его ему на голову. Тот же обряд владыка совершил на царевне и произнес Раба Божия, православная София, черь Фомина, деспота Амарейского, сына царя Мануила Цареградского, венчается рабу Божию, благоверному князю Иоанну, государю всея Руси. Лобызаясь, согласно обряду с мужем и желая более ему понравиться, София прибавила к поцелую ненужной и неискренней нежности, что несколько удивило великого князя, и томно улыбнулась ему, когда он с недоумением взглянул на нее. Обратно оба поезда, жениха и невесты, ныне уже молодых, хотя и ехали рядом, но супруги все еще сидели в отдельных колымагах. Впереди всех ехали оба дружки с благословенными иконами Христа Спасителя и Богородицы. За молодыми следовала великая княгиня со внуком. Далее ехали все чины свадебные. За ними тянулся длинный поезд поезжан, повозки всех родных и гостей, приглашенных на свадьбу. Вся площадь перед собором Успения и пути по направлению к государевым хоромам были наполнены народом, пришедшим не только из кремлевских концов, но и из посадских. Люди, оттесняемые пешей иконной стражей, жадно тянулись, вставали на цыпочки, взбирались на груды строительного камня и на бревна, Дабы так или иначе, хотя бы в слюдяном окне колымажных занавесок увидеть цареградскую царевну. Особенно любопытствовали женки, старые и молодые, и девки, толпясь у груды камней, подсаживая друг друга и влезая как можно выше на кирпичи. Гляди, гляди! Зашумели они, когда мимо них поехали княжие колымаги. Вон, вон, вакон, сылик ее! Да по что зря языком-то трепать. Низким голосом. С досадой воскликнула старая Емельяновна, крепче запахиваясь крухом. А не видите? То государыня Марья Ярославна глядит. У ней коней-то четверня. Истина, истина, шумно согласились другие женщины, говоря все разом, у молодых-то по шесть коней. Вот, вот она, гляди, гляди, она. Но ни в другой, ни в третьей колымаге никого не было видно, занавески были задернуты, и никто в оконце не глядел. — Бестолковые! — горячилась Емельяновна. — Да по что царевна-то на показ поедет? Вас не видала? И воконце то ей глядеть без надобности. Да какая же она! — слышалась со всех сторон, нетерпеливые возгласы любопытных, бают мала вельми, хошее телом-то. — А ты, Емельяновна, сказывай! — воскликнула звонко молодая разбитная женка. — Не гордись! Твой сын на княжем дворе в поварни государевой в хлебниках... «Сказывай, Емельяновна, сказывай!» — присоединились прочие жонки. Емельяновна приосанилась и важно промолвила. «Днесь, да бедне, была я на княжем дворе у сына Алешки моего. Сказывал он мне, что когда обручали их у старой государыни царевна-то ниже плеча ему, бают рядом с нашим-то соколом, она словно гнида какая». Звон во все колокола, шум и говор расходящихся толп народа заглушили все разговоры. Когда свадебный поезд въехал на княжий двор, и колымаги молодых и старых государыни остановились против хором у столовой избы для перов, все чада, домочадцы и слуги роем высыпали оттуда навстречу новобрачным, говоря с припевкой «Здравствуйте, здравствуйте, государь наш Иван Васильевич, с государыней Софьей Фоминишной и со всеми честными поезжанами». На крыльцо поднялся Иван Васильевич рядом с царевной. Он был задумчив, не разумея, что томит его, и хотелось ему сегодня пить много, забыть все, угореть от хмеля. Вспомнились вдруг слова Илейки «Пьяная женка не своя, а общая». Вот и он сам ныне спина будет не свой, а царевнен, дабы в душе ничего человечего не было. Одно бы вино в крови плавало. В дверях с песнями и добрыми пожеланиями обсыпали молодых овцом и хмелем. Но это не трогало Ивана Васильевича, он только жадно поглядывал на стол, уставленный с ульями, жбанами и другими сосудами с водкой, винами и медами. Когда пир был в полпира и весь гудел пьяным гулом, голова у Ивана Васильевича кружилась, и хмелее он слышал, как кругом все чаще и чаще кричали «Горько! Горько!». Иван Васильевич всякий раз в ответ на это по пьяному размашисто обнимал царевну и целовал в уста, чуя, как она упирается в него излишне пышной, но по девичьей упругой грудью, и целует его все горячей горячей, от души или без души. Того он уже не разбирал.